Глава 8. Гойде сидел у себя в кабинете, заваленный рапортами и с отвращением смотрел ни на минуту не умолкающий телефон. Следователь прокуратуры, немало повидавший на своем веку, никогда еще не сталкивался с такой активностью людей после объявления о помощи в розыске преступников. Гойде казалось, что вся столица сошла с ума и схватилась за телефонные трубки желая во что бы то ни стало получить обещанную награду. Сообщения, поступавшие на телефон к следователю, были самые разнообразные. Поначалу Гойда посылал людей проверять каждое, а затем плюнул. Не хватало ни терпения, ни сил, чтобы проверить всю информацию. Когда вошел Гуров, следователь как раз отвечал на один из таких звонков. Звонила какая-то сумасшедшая женщина заявившая по телефону о том, что ее сосед, молодой парень, живет один, имеет дома компьютер и не дает бедной женщине спать по ночам. А также к парню приезжает какой-то подозрительный мужчина и никаких женщин. И если раньше этот мужчина уходил один, то в последнее время они уходят вместе и долго не возвращаются. Гойда. Едва дослушал женщину до конца и, повесив трубку, повернулся к сыщику. «Сил моих больше нет этот бред слушать», – проговорил он, пересказав Гурову рассказ женщины. «Теперь мне только сообщений о программистах с повадками гея не хватает». И какой дурак только додумался в тексте объявления указать, что один из бандитов может быть специалистом по компьютерам. «Это ты в министерстве спрашивай». Там Алиеву текст помогали составлять, хмыкнул Гуров. И много таких сообщений о программистах или о геях. Эхидно поинтересовался Гуйда и махнул рукой. Да нет, про специалистов по компьютерам почти ничего не говорят. В основном все звонки о том, что видели двух странных мужчин на черном опеле. Причем видели их одновременно во всех концах Москвы. Программистов проверяешь? поинтересовался Гуров. «Нет еще», — отмахнулся от него следователь. «У меня людей не хватает на то, чтобы черные опели по столице искать. Впору хоть самому на поиски бросаться». «Ладно, сейчас попробую помочь». Сыщик достал из кармана сотовый телефон. «Позвоню в главк. И если Леонченко подошел, то пошлем его проверять компьютерщиков. Он, хотя и не опер, но в деле Алиева побольше остальных осведомлен. Да, искать-то нужно всего лишь программиста, страдающего болезнью дыхательных путей. Это почему? Гойда удивленно вскинул брови. Появились какие-то новые данные? Гуров вкратце пересказал следователю то, что удалось узнать от Алиевой и изложил свои собственные выводы. Пару раз сыщик прерывал свой рассказ Поскольку Гойде приходилось отвечать на телефонные звонки. Да, действительно, в твоей версии есть что-то интересное, кивнул следователь. Подключай своего Леонченка. Пусть и он по городу побегает. Не все же, парню, штаны в кабинете просиживать. Гуров усмехнулся командным ноткам в голосе друга, появившимся невесть откуда. Видимо, Гойда на самом деле страшно замотан раз заговорил с сыщиком таким тоном. Но сегодня это значение не имело. В данный момент самым главным была работа. И Гуров, не сказав ни слова, набрал номер компьютерного отдела главка. Леонченко действительно вернулся и сидел у себя, систематизируя информацию и ожидая, когда Гуров свяжется с ним. Сыщик попросил капитана подъехать в прокуратуру и, отключив связь, принялся помогать Гойде справляться с наплывающим потоком данных. Добравшись от главка до прокуратуры довольно быстро, Леонченко все же разочаровал сыщика. Информацию, которую ему удалось добыть, иначе, чем скудной, назвать было нельзя. В двух ПТУ и одном техникуме, где, как узнал капитан, всех будущих программистов учили работать и со старыми операционными системами с прошлого выпуска годичной давности, Вспомнить особо выдающихся учеников не могли. Впрочем, Леонченко и не особо усердствовал в расспросах. Потому как работал хакер, было очевидно, что он научился общению с компьютером совсем недавно. По крайней мере, меньше года назад. Поэтому капитан побывал в ПТУ и техникуме скорее для очистки совести, а все свое внимание сосредоточил на трех коммерческих курсах где старые маститые программисты учили молодежь работать в ДОСе. Курсы были короткими, по 3-4 месяца. Их последние выпускники вполне могли заинтересовать капитана, но и здесь его ждало разочарование. Нет, конечно, преподаватели курсов отмечали несколько учеников, однако никто из них не попадал под категорию гениев. Но капитан переписал их адреса на всякий случай, там, где это было возможно. В остальных случаях он записывал фамилии учеников и посылал запросы в адресный стол, пытаясь таким образом добыть данные на нужных ему людей. Ответы от паспортистов еще не пришли, и данных у Леонченко оказалось совсем немного. — Ты молодец, Вадим! — похвалил его Гуров протягивая капитану список с несколькими адресами. Поработал на славу, но побегать тебе еще придется. Проверь этих людей. Более чем вероятно, что информация кажется абсолютно пустой. И все же ты поищи среди указанных здесь людей всех, кто страдает от каких-нибудь болезней дыхательных путей. Кашляет, пользуется ингалятором. Напрямую пока не спрашивай, чтобы не спугнуть, но сам примечай. «А как закончишь, мчись сюда!» «Так это же часов в девять вечера будет!» – замолился Леонченко. «Я и так почти сутки на ногах!» «Ничего, потерпишь!» – усмехнулся сыщик. «У нас слишком мало времени, чтобы сейчас отдыхать. И вот закончим все, тогда и отоспимся!» «Еще десять тысяч ведер и золотой ключик наш!» Леонченко покачал головой, но спорить с горовым не стал. И потому, что знал о бесполезности этого занятия, и потому, что, в отличие от сыщика, был приучен к субординации. Гуров с усмешкой посмотрел ему вслед и набрал номер дежурного в главке. Ну, есть информация о хозяине угнанного Форда? Представившись, поинтересовался сыщик у офицера. Какого Форда? Не понял дежурный, но затем, судя по всему, хлопнул себя ладонью по лбу. «Извините, Лев Иванович, закрутился я. Сразу не успел передать, а когда послал запрос, мне сказали, что хозяина машины уже отпустили домой». «Твою мать!» — рявкнул Гуров так, что Гойда удивленно посмотрел на него. «Если я прошу что-то сделать, это нужно понимать как приказ и бросаться немедленно выполнять. А уж если ни хрена сделать не можешь, так хотя бы докладывай мне об этом тут же». «Виноват господин полковник», — обиженно буркнул в трубку дежурной, не понимая, от отчего вечно спокойный сыщик на этот раз так взбесился. «Конечно, виноват», — Гуров ничуть не смягчил тона. «Пять минут у тебя, чтобы узнать мне адрес этого человека. И сразу же перезвонишь мне на сотовый, понял?» И, получив утвердительный ответ, Гуров повесил трубку. «Что-то срочное?» — поинтересовался Гойда, — Едва сыщик закончил разговор. «Да сейчас все срочное», — ответил Гуров, пытаясь успокоиться. «Времени у нас в обрез, а ни одной осязаемой ниточки к преступникам не ведет. Нужно любую версию отрабатывать. А кроме нас четверых никто и пальцем шевелить не хочет». Сыщик махнул рукой, заканчивая этот ненужный разговор. Гуров довольно редко срывался на крик в общении с младшими по званию. Даже когда ситуация была и более серьезной, он мог удерживать контроль над собой, находя для критики более мягкие выражения, чем банальный мат. Но сейчас Гуров сорвался и только после этого понял, насколько он переутомился за последние несколько дней. «Старею, и от этого никуда не денешься», – с горькой грустью подумал он. Как только закончу это дело, возьму Марию и рвану на пару недель в отпуск, куда-нибудь на юг. Гуров расслабился, откинувшись на спинку стула. Он сделал несколько глубоких вздохов, пытаясь окончательно взять под контроль расшалившиеся нервы. И когда ему это удалось, он поднялся со своего места и начал мерить шагами комнату, пытаясь найти выход из патового положения, в которое они попали. Сыщику казалось, что разгадка лежит где-то рядом, но он никак не мог ее нащупать. Что-то в собранных данных он упустил, какую-то незначительную мелочь, но вот какую именно понять не удавалось. И когда Гурову показалось, что он вот-вот поймает разгадку за хвост, зазвонил сотовый. Это был дежурный по главку, Чекание каждое слово, Он доложил Гурову адрес хозяина, угнанного преступниками Форда, и, услышав скупую благодарность, отключил связь. Гуров с усмешкой посмотрел на часы. «Ты посмотри», — фыркнул он, — в три минуты уложился. «Все-то у нас в стране только через мат и делается». «Не все», — рассмеялся Гойда. «Кое-что не только через мат, но и через жопу». Сыщик рассмеялся в ответ и, махнув рукой, вышел из кабинета следователя. Владелец Форда, Колесников Леонид Парфенович, жил в Стременном переулке. Не так далеко от Донской, но зато совсем не близко от любого из прошлых владельцев машин, которые оказывались пусть и временными, но жертвами террористов. Преступники действительно угоняли машины без какой-либо схемы. Если, конечно, не считать схемой то, что все автомобили были из разных районов Москвы. И поскольку теория Станислава о способах угона тоже не оправдала себя. Казалось маловероятным, что Гуров узнает что-либо и сейчас. И все же поговорить с хозяином Форда следовало. Колесников оказался высоким, худощавым мужчиной, лет 45 на вид. Визиту Гурова он удивился, поскольку считал, что с милицией все дела по поводу угона уже уладил. Но ответить на вопросы не отказался. Ответы Колесникова были четкие и исчерпывающие. Хозяин Форда, видимо, прекрасно понимал, что если полковник-важняк чего-то ищет, значит, ему это нужно. Довольно скоро выяснился интересный для Гурова факт. Оказалось, что Колесников работал в той же самой автомастерской – который когда-то ремонтировали угнанную преступниками шестерку. Эта информация не могла не заинтересовать сыщика, и он попытался выяснить, не видел ли когда-нибудь Колесников человека с фотороботом. Но так же, как совсем недавно Кричко, Гуров получил отрицательный ответ. «Да, и машину свою я уже давно не ремонтировал», а развел руками Колесников. «Техника хоть и старая, но бегает исправно. Только за маслом следи, а больше ей ничего и не нужно». Гурову ничего другого не оставалось, кроме как проститься с хозяином Форда. Однако, выходя из его квартиры, сыщик заметил через приоткрытую дверь, одной из комнат, персональный компьютер на столе. «Ого! А вы не только автомеханик, но еще и компьютерщик?» Наигранно удивился Гуров кивнув головой в сторону при открытой двери. «Можно посмотреть, что за техника?» «Можно!» Колесников удивленно пожал плечами. «Только компьютером не я, а сынишка занимается. Недавно курсы закончил, и теперь от этой ерунды его и за уши не оттащишь. Сидит целыми днями, по клавишам лупит, какие-то программки пишет. а Лучше бы на нормальную работу устроился. А то относит куда-то свои программы, деньги получает. Но ведь так вечно продолжаться не может». «Ну почему?» – Гуров насторожился, но виду не подал. «Сейчас компьютерщики в цене. А сколько лет вашему сыну?» «Двадцать два», – лоботряса, – махнул рукой Колесников. «А толку никакого». «А где он сейчас?» – поинтересовался сыщик. «Хотелось бы с ним поговорить. У меня племянник совсем мальчишка и хочет на компьютере работать научиться». Может быть, ваш сын что толковое посоветует? Да что он может посоветовать? Обреченно махнул рукой Колесников. А где он шляется сейчас, я не знаю. Вы оставьте телефончик. Как появится, я велю ему позвонить. С ним самим и договоритесь. Хорошо, кивнул головой сыщик. Только пусть позвонит сегодня же, во сколько бы он не пришел. А то меня могут в командировку загнать, а я хочу своему племяннику подарок на день рождения сделать. Пусть ваш сын мальчишку порадует, а я уж в долгу не останусь. Гуров оставил номер своего сотового и, простившись с Колесниковым, спустился вниз, чувствуя прилив охотничьего азарта. Судя по всему, сын хозяина угнанного форда мог вполне оказаться тем человеком, которого они ищут. С каким-нибудь своим приятелем-офицером они могли задумать и спланировать всю операцию против Алиева. По крайней мере, в этом случае легко было бы объяснить то, как были угнаны машины. Да и деньги, которые парень якобы приносил за написанные им самим программы, могли оказаться частью тех, что были украдены у Алиева. Конечно, делать какие-то окончательные выводы было рано. По крайней мере, до тех пор, пока не удастся переговорить с Колесниковым-младшим. Гуров ведь даже не знал, болеет ли парень чем-нибудь или нет. А спрашивать у отца не решился, чтобы не насторожить обоих раньше времени. Да, и с мотивом для совершения преступлений ничего не было ясно. В общем, Гурову пока оставалось только ждать звонка. На всякий случай сыщик решил проследить за домом Колесникова. Если сын автослесаря мог оказаться одним из преступников, которых они ищут, что существовала и вероятность того, что его отец знает о деятельности сына и просто лгал Гурову. В таком случае Колесников постарается сразу найти своего отпрыска и предупредить о том, что им интересовался полковник милиции. Гуров терпеливо ждал в машине, наблюдая за подъездом дома Колесникова и страшно жалел о том, что не может сейчас прослушивать телефонные разговоры из квартиры автослесаря. Отец мог бы и по телефону предупредить сына. И тогда только что найденная ниточка могла оборваться. Впрочем, Гуров сомневался в том, что даже если парнишка именно тот человек, которого они ищут, то он постарается немедленно скрыться. Подобный поступок был бы большой глупостью. А судя по тому, как действовали преступники, глупцами их нельзя было назвать. Скорее всего, Колесников-младший непременно позвонит сегодня. И все же сыщик продолжал ждать у подъезда, потому что не хотел из-за излишней самоуверенности упустить возможного преступника. Парень действительно позвонил. Произошло это через 40 минут после того, как Гуров расстался с его отцом. Сыщик был готов немедленно договориться о встрече, но сдержался. Было бы глупо дать тому понять, что он специально ждал звонка около дома. Поэтому Гуров сказал, что подъедет прямо на квартиру к Колесникову через полчаса. А сам отправился перекусить на скорую руку в ближайшее кафе. К вечеру Леонченко окончательно вымотался. Адресов, которые ему дал для проверки Гуров, было немного. Но зато все они находились в разных концах Москвы. Капитан в этот день, наверное, проездил на метро больше, чем за всю свою жизнь. И, несмотря на его старания, поиски хоть малейшей улики, способной привести к преступнику, пока были безрезультатными. Леонченко это задевало. Он был честолюбивым человеком. И отказаться от возможности сделать карьеру он не собирался. А когда еще проявить себя? кроме как работая с таким великим сыщиком, каким был Гуров. Молодому капитану уж если и не хотелось обставить своего маститого коллегу, то, по крайней мере, Леонченко всей душой желал внести существенный вклад в раскрытие преступлений против Алиева. Леонченко задевало то, что немолодой уже Гуров демонстрировал ничуть не меньшую работоспособность, чем он сам. Капитан Никак не хотел признаваться даже себе, что он слабее сыщика. И именно поэтому решил непременно довести до конца проверку всех адресов. Причем сделать это настолько тщательно, чтобы потом никто из сыскорей не мог придраться и сказать, что настоящую работу оперативника компьютерщикам никогда не освоить. Особенно осложняла работу капитана отнюдь не физическая усталость. и Ему привыкшему к общению с сухими цифрами компьютерных сводок, оказалось крайне тяжело работать с живыми людьми, особенно когда некоторые из добровольных осведомителей были явно не в своем уме. Например, в одном из проверяемых им сообщений подозрительным человеком, возможно, знакомым с компьютером, оказался профессор ФИСФАКа МГУ, в другом – Какая-то старушка перепутала компьютерщика с телемастером. И это были не единичные случаи. Погнавшись за солидным вознаграждением, некоторые любители легкой наживы пытались продать любую информацию, просто надеясь на то, что им повезет. Настоящих компьютерщиков, следуя по указанным осведомителями адресам, Леонченко нашел немного. Он, естественно, тщательно опросил всех, переписал данные и вручил повестки к следователю на следующий день. Но все эти люди вряд ли могли представлять интерес для Гурова. Некоторые явно не подходили по возрасту, другие едва-едва разбирались в компьютере. Скорее на уровне пользователя, чем программиста. Причем за весь вечер Леонченко так и не наткнулся ни на одного человека, страдающего заболеванием дыхательных путей. Сейчас капитану осталось проверить только последний адрес. Он сверился с записью на том листе, который дал ему Гуров, и позвонил в дверь. Через несколько секунд после проверки его удостоверения, через накинутую на дверь цепочку перед капитаном предстала дородная женщина, лет 45 на вид. На женщине был старый полинялый халат, а ее короткие черные волосы, уже подернутые сединой, были на кончиках обесцвечены. Леонченко автоматически отметил, что это, вероятнее всего, лишь следы старой краски, и боком мимо женщины протиснулся в ее квартиру. — Топорова Анастасия Игнатьевна? — поинтересовался он и, получив утвердительный ответ, спросил. — Это вы? — передавали сообщение о подозрительном соседе. — Явились! Наконец-то! — Буркнула женщина, жестом приглашая капитана пройти в неряшливую гостиную. «Теперь я понимаю, почему преступников у нас в стране не ловят. Если вы всегда с такой скоростью на сообщения реагируете, то точно никогда никого не поймаете». «Анастасия Игнатьевна, вы не единственный человек, который прислал нам сообщение», – попытался оправдаться Леонченко. «У нас у милиции просто не хватает людей, чтобы...» «Да ладно мне заливать-то!» – перебила его Топорова. «Ты на физиономию свою посмотри, помятая, как простыня двухмесячной свежести. Небось, весь день в пивнушке просидел, а теперь выдумываешь, что людей не хватает». «Давайте перейдем к делу». Довольно резко оборвал ее оскорбившийся капитан и достал из кармана блокнот. «Расскажите мне о вашем соседе поподробнее». от чего рассказывать-то?» сплеснула руками хозяйка квартиры. «Арестовывать его нужно, и все тут!» Леонченко не удивился подобному высказыванию. Как и тому, что сразу после такого безапелляционного заявления Топорова начала говорить без умолку, сообщая о своем соседе массу подробностей. Капитан еще не научился сразу же отличать правду от лжи, поэтому записывал все, что говорила ему женщина. По ее словам, выходило, что парнишка, а звали его Владимир Шутов, появился в их доме совсем недавно. Что до него ее соседями были вполне приличные люди, но они переехали в другой район, а парень оказался в их квартире. Откуда у него появились деньги, Топорова не знала. Кто-то говорил ей, что Шутов когда-то жил в доме, который взорвали чеченские террористы. И парень получил потом субсидию на приобретение жилья, но она этому не верила. «Уж я скорее соглашусь, что это он взорвал тот дом, а на грязные деньги купил себе квартиру», – вопила Топорова, размахивая жирным пальцем перед лицом капитана. Женщина после этого наговорила про соседа кучу всяких гадостей, но ничего существенного добавить к той информации – Что уже передала по телефону следователю, она не могла. А когда Леонченко поинтересовался у Топоровой, где мог быть ее сосед в то самое время, когда произошло похищение Алиевой, хозяйка квартиры сердито переспросила. А с 12 до часу? Дома гаденыш сидел, музыку слушал. Да так громко, что у меня стекла в серванте дребезжали. Я ему три раза звонила, а он всю трубку не брал. Потом я не выдержала и пошла в дверь стучать. А он, гад, открыл и ехидненько так говорит, что, мол, извините, тетя Тоси, не слышал телефона. Правда, после того, как я с ним поругалась, музыку он выключил, но это ничего не значит. Он наверняка еще какую-нибудь гадость мне приготовил. Чувствуя, что уже не в силах терпеть словесное недержание хозяйки дома, Леонченко поднялся с дивана. Собственно говоря, капитану уже было абсолютно ясно, что и последнее сообщение о подозрительных компьютерщиках оказалось липой. Скорее всего, ничего, кроме личной неприязни, между соседями ему здесь отыскать не удастся. А это Топорова позвонить в милицию со своим бредовым сообщением, судя по всему, именно громкое прослушивание музыки соседа, которое и переполнило чашу ее терпения и все же поговорить с Шутовым следовало. Провожаемый до самой двери жалобами соседки, Леонченко попрощался и, выйдя на лестничную площадку, позвонил в дверь квартиры Шутова. Открыли капитану не сразу. Подозрительно глядя на Леонченко, на пороге квартиры стоял высокий темноволосый парень в белой футболке с надписью «Я ненавижу Билла Гейтсен», сделанный на английском языке. Капитан удивленно фыркнул. И за что? Спросил он, посмотрев прямо в лицо парню. Что? За что? Не понял шутов, не спуская с капитана настороженного взгляда. за что, белогейцы, ненавидите? Пояснил свой вопрос Леонченко. А за что его любить? Равнодушно пожал плечами парнишка. А вы, собственно, кто такой, и что вам от меня нужно? Капитан снова усмехнулся и достал из кармана удостоверение. Собственно говоря, Леонченко не собирался говорить Шутову об истинной цели своего визита. Как и во всех предыдущих случаях, он собирался представиться сотрудником милиции, временно замещающим участкового. А пришел он, дескать, потому, что соседи жалуются и просят разобраться. Однако, увидев удостоверение, Шутов и слова не дал сказать капитану. А «Вы по поводу угона моей машины?» Глаза у паренька засветились радостью. Впрочем, тут же погасли. «Какой машины? Леонченко оторопело уставился на него. «Черного Опеля!» Расстроенно буркнул Шутов. «Но раз переспрашиваете, то, видимо, о машине представления не имеете. Значит, хорошего ждать от разговора с вами мне нечего». «Ну почему? Может быть, я вас чем-нибудь и обрадую?» Расплывчато пообещал Леонченко. Может быть, пригласите в дом? Мне нужно задать вам пару вопросов. Проходите, только ненадолго, — разрешил парень. Мне еще курсовую нужно доделывать. Чего меньше всего ожидал Леонченко от сегодняшнего вечера, так это того, что случайно в своих поисках наткнется на человека, у которого угнали черный опель. Но вскоре оказалось, что разволновался капитан напрасно. Кое-кто из очевидцев похищения, а также телохранители Алиевой запомнили номер иномарки нападавших. И он не совпадал с номером «Опеля» Шутова. Парень рассказал Леонченко, что машина была не его, а брата, офицера спецназа из дивизии Дзержинского. Шутов брал «Опель» для своих личных дел на пару дней. А сегодня утром, оставив его буквально на час около дома, обнаружил, что машина угнана. Он тут же позвонил брату, и тот пообещал, что сам подаст в милицию заявление. Увидев Леонченко, Шутов решил, что машина нашлась, но оказалось, что напрасно надеялся. Теперь капитану, чтобы объяснить цель своего визита, пришлось вновь прибегнуть к старой легенде и представиться участковым, пришедшим разбираться по поводу многочисленных жалоб Топоровой. Да что вы ее слушаете, товарищ капитан? махнул рукой Шутов. Как это мой компьютер может мешать ей спать? Пойдите, сами послушайте, он же работает тише некуда, да еще и стоит далеко от смежной квартиры этой коровой стены. Ну-ну, выражение выбирайте, молодой человек, притворно строго проговорил Леонченко, но на компьютер посмотреть пошел. Техника у парня была довольно неплохая. Целлерон с пятисотым процессором. Однако Шутов в компьютерах почти не разбирался. Насколько смог увидеть капитан, на винчестере стояли только компьютерные игрушки и ни одной серьезной программы. Да и сам Шутов в ответ на его вопросы о работе системы только разводил руками. «Да, не знаю я», – пожимал плечами парень. И я же не учился специально для работы на нем. Так, купил по случаю. Сейчас учу кое-что». Но в основном подрабатываю, распечатывая курсовые. Да еще в игрушки играю. А всякие там драйверы, патчи и прочую дребедень освоить еще не успел. Я ведь даже мастера вызывал, чтобы он принтер мне настроил. В общем, за исключением одного совпадения с черным опелем, парень для следствия интереса не представлял. Алиби на время похищения у него было железное. Никаких признаков болезни легких у Шутова не было. Да и в компьютерах он был полным чайником. Теперь Леонченко ничего не оставалось, как прочитать парню лекцию о том, как нужно вести себя по отношению к соседям и выписать повестку на завтрашний день, сославшись на то, что на каждое заявление граждан, пусть даже самое бредовое, милиция обязана реагировать. И теперь, после приватного разговора, следует просто официально оформить ответ на жалобу Топоровой закрепив его протоколом, согласно букве закона. Шутов без возражений расписался в получении повестки и, проводив капитана до дверей, простился. И Леонченко, вздохнув облегченно, с чувством выполненного долга, отправился в главк, отчитываться перед Гуровым. Алиев сыном весь день не покидал палаты жены. Женщина перенесла сильнейшее потрясение, И ее ужасала сама мысль о том, что она останется в палате одна. В каждой тени, за каждой занавеской ей мерещились люди в черных масках. Она словно наяву ощущала вновь и вновь, как холодное лезвие ножа ползет по ее телу, разрезая все ее белье. И как только муж пытался выйти из палаты, женщина впадала в истерику. Даже охрана из двух милиционеров у двери не убеждала ее в собственной безопасности. Алиев нервничал и костерил на всех знакомых ему языках бандитов и ментов в придачу. Он, естественно, не мог оставить жену в таком состоянии и десятилетнего перепуганного мальчугана вместе с ней. Срывались деловые встречи, ломался отлаженный график работы. Да что там, рушился весь уклад жизни бизнесмена а он ничего не мог предпринять. Ему, как трусливой бабе, оставалось только сидеть и ждать, когда наглый полковник из главка найдет преступников. Алиев несколько раз звонил в министерство, своему покровителю Глущенко, чтобы узнать последние новости о розыске бандитов. Однако заместитель министра, который, казалось, нервничал не меньше бизнесмена, не мог сказать ничего утешительного. Дело не трогалось с мертвой точки, И, несмотря на то, что в плане перехват было задействовано множество сотрудников милиции, даже машину похитителей найти не удавалось. Алиев нервничал и горел с жаждой мести. Он срывал свое зло на медсестрах и врачах, посещавших пострадавшую женщину в ее палате. и перестал беситься только тогда, когда доктора убедили его принять успокоительное. К шести часам вечера Алиев узнал, что поблизости от ворот госпиталя Бурденко собралась целая толпа журналистов, желающих взять интервью у его жены. Весть о дерзком похищении женщины на глазах у десятков людей облетела все печатные издания столицы, просочилась на телевидение, и теперь репортеры жаждали получить новости из первых уст. Поначалу бизнесмен пришел в бешенство от того, что кто-то захотел расспросить его жену обо всем, что произошло. От желания раструбить на весь белый свет, как в Москве обращаются с чеченцами, что возникло у него после взрыва машины, не осталось и следа. Алиева просто передергивал от одной мысли, как его жена будет рассказывать о русских, что хватали ее грязными лапами, срезали с нее одежду и что чувствовала женщина, оказавшись голой посреди проезжей части. Но постепенно Алиев успокоился. Бизнесмен видел, что его обещание выплатить награду любому, кто поможет милиции в поимке преступников, не давало пока никаких результатов. Алиев посчитал, что просто не все люди видели информацию по телевидению и поэтому решил поговорить с прессой. Но это было не единственной мерой, предпринятой Алиевым для розыска преступников. Прежде чем выйти к журналистам, бизнесмен связался со своими друзьями из криминальных структур. Поговорил с муфтием чеченской диаспоры в Москве и у всех попросил помощи, пообещав щедрое вознаграждение. Намного большее, чем то, о котором говорилось по телевидению. А журналистов тем временем пропустили в холл госпиталя Бурденко. Они толпились там, словно рой мух над падалью полголоса переговариваясь и ожидая появления семьи Алиева. Однако бизнесмен их разочаровал. На встречу с прессой он вышел один, оставив сына с женой в паланте под охраной двух милиционеров у дверей и девушки из угрозыска внутри. Интервью было коротким. Алиев ответил лишь на пару самых безобидных вопросов, избегая разговоров о том, что ему мстят только из-за того, что он чеченец. О подробностях похищения бизнесмен умолчал. И, перекрыв шум голосов, вновь обратился с просьбой к жителям столицы помочь милиции отыскать преступников, гарантировав прежнее вознаграждение. А затем, не слушая возмущенных реплик корреспондентов, развернулся и ушел обратно в палату. Холл госпиталя тут же очистили от всей пишущей братьи. И госпиталь вновь погрузился в привычную тишину. Примерно к 9 часам вечера жена Алиева заявила, что больше не желает оставаться в госпитале. Она требовала у мужа, чтобы он увез ее отсюда куда-нибудь, хоть в гостиницу, лишь бы оказаться подальше от людей в некотором подобии привычной домашней обстановки. К этому времени бригада строителей уже привела квартиру Алиевых в порядок. Выкинув из дома хлам, заделав пробоины в стенах, и вставив в окна новые стекла. Алиев предложил жене вернуться домой. Но она наотрез отказалась, заявив, что и минуты не проведет там, где их всех чуть не убили. Бизнесмену осталось только пожать плечами и, позвонив по телефону, снять на месяц четырехкомнатную квартиру до тех пор, пока не решится вопрос с новым жильем. Уезжать из Москвы Алиев не собирался. У него и мысли не было о том, чтобы уступить террористам, так сильно унизившим его самого и его семью. В конце концов, у бизнесмена было немало влиятельных друзей в столице. Он надеялся на их помощь. А сам пока собирался усилить охрану своих близких. Алиев хотел получить жилье где-нибудь в центре Москвы. Но, несмотря на все свое влияние в такое позднее время, не смог найти ни одного варианта. Знакомые предлагали переночевать у них, но бизнесмен отказался. Отчасти потому, что не желал из-за своей врожденной гордости горца ловить на себе сочувствующие взгляды знакомых. Отчасти из-за того, что не хотел подвергать их жизни возможному риску. Гостиница тоже не подходила Алиеву, поскольку очень скоро, вслед за его семьей, Там могут оказаться журналисты, от которых потом не будет покоя. Именно поэтому он согласился на единственный устраивающий его вариант – четырехкомнатную меблированную квартиру за Садовым кольцом. На Делегатской, почти у перекрестка этой улицы с Самотечной. Договорившись об аренде, Алеев вызвал дополнительную машину с телохранителями. И только когда она прибыла... На двух машинах отправился вместе с семьей на новое место жительства. Журналисты попытались увязаться за эскортом, но очень скоро были вынуждены капитулировать перед мощью черных мерседесов. Проезд через вечернюю Москву проходил совершенно спокойно. После того, как машины журналистов бросили бессмысленную погоню, кортеж Алиева никто не преследовал. Да, бизнесмен и не сомневался в этом. Ведь мысль о том, куда они поедут, возникла у Алиева лишь в последнюю минуту. О маршруте их следования никто ничего не знал, как и о конечной цели следования. Даже охрана из милиционеров, от которой бизнесмен отказался, оставив обоих церберов у дверей палаты. Не все же Алиев ошибался. Происшествие случилось между первым и вторым самотечными переулками. До сего момента ровно работающий двигатель «Мерседеса» из гаража фирмы, в котором ехал Алиев с семьей, неожиданно забарахлил. Несколько раз чихнув, мотор заглох окончательно и никак не желал заводиться. Водитель с телохранителем выбрались из машины, чтобы устранить неполадки в двигателе, не забыв при помощи электроники, заблокировать все двери машины от внешнего проникновения. Алиев сжал в руках пистолет, зорко поглядывая по сторонам, а телохранители из второй машины выбрались наружу, прикрывая с тылу подходы к обеим машинам. Дальше все произошло неожиданно и молниеносно. Ни единого звука не раздалось на пустынной в этот час улицы но оба телохранителя из второй машины Взмахнув руками, один за другим рухнули на асфальт. Прежде чем кто-то успел сообразить, что происходит, и личного телохранителя-бизнесмена постигла та же участь. Все это походило на какой-то кошмарный сон или просмотр боевика по телевизору, у которого отключен звук. Алиев, увидев краем глаза, как падают сраженные охранники, принялся бешено вертеть головой, пытаясь разгадать, Откуда исходит угроза? Водитель, бросив копаться в моторе, нырнул под крыло и потянулся за пистолетом. Но достать оружие он не успел. С обеих сторон улицы к застывшим неподвижным Мерседесам метнулись две черные тени. Водитель не видел, что происходит у него за спиной. Алиев предостерегающе закричал, но было поздно. Человек в черном уже оказался рядом с водителем, и обрушил ему на голову приклад автомата. Алиев приготовился стрелять, но оба нападавших вдруг исчезли из поля зрения. Пока бизнесмен пытался рассмотреть, где они находятся, приказав жене и сыну упасть на пол, неожиданно сработала система разблокировки дверей. Широко раскрытыми глазами Алиев смотрел на то, как приоткрывается дверца, и внутрь салона вкатывается граната. Бизнесмен упал на нее, пытаясь закрыть своим телом. В первую секунду он услышал какое-то странное шипение, а затем как в омут провалился в темноту.